И хлебник немец аккуратный В бумажном колпаке Не раз уж отворял Свой вас издаст. Но шумом бала утомленный И утро в полночь обратя Спокойно спит в тени блаженной Забав и роскоши дитя. Проснется заполдень и снова, До утра жизнь его готова. Однообразная пестра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 В том совести, в том смысла нет, На всех различные вериги, И устарела старина, И старым бредит новизна. Как женщин он оставил книги И полку с пыльной их семьей Задернул траурный тофтой.